Глава двадцать Когда Аид злится, подземный мир трепещет. Вот и теперь Харон старается не показываться на глаза владыке, пока тот бушует. Только Персифона входит в комнату к мужу, идет сквозь его упругую, гибкую силу, щекочущую тьмой. Мне пришлось их наказать. Голос Аида мог бы стирать в порошок горы. Я их чуть не убил. Персифона касается его плеча, и Аид как будто успокаивается, смотрит на жену, и в его взгляде тоска и фиолетовые искры. «Ты ненавидишь меня?» Она улыбается, легко, непринужденно. Она пахнет цветами, когда обнимает Аида. «Я люблю тебя таким». «Какой ты есть!» Гадес никогда не бывал в Дуате, царстве мертвых Осириса, и не стал бы жалеть, если бы этого так и не случилось, хотя не мог сказать, что и теперь хоть что-то увидел. Формально они находились уже в Дуате, но на самом деле стояли перед первыми вратами, и у Гадеса не было особого желания продвигаться дальше. Это не его мир. Помещение представляло собой что-то вроде небольшого зала, заполненного свечами и курильницами. В полумраке можно было увидеть, что стены от пола до потолка испещены ровными строками египетских иероглифов и рисунками, изображающими то ли богов, то ли людей. В центре стоял каменный саркофаг, прямоугольной формы ярко раскрашенный, но никаких изображений, они не нужны богам. Гадес сомневался, что мертвому Осирису нужны церемонии. Он умер, не перешел в иную форму бытия, а просто исчез. Его сущность растворилась в воздухе и воде, впиталась в землю, испепелилась в тот момент, когда он перестал существовать. Но египтяне слишком трепетно относились к загробной жизни. Как оказалось, их боги тоже. Может, они верили, что Осирис все-таки живет, но иначе… А может, понимали, что это не так, но им, как простым смертным, требовались ритуалы. Годес не знал, воздавали ли подобные почести другим мертвым богам. Он даже не знал, что стало с пустой оболочкой Посейдона. Этим занялся Зевс, и Годес понял, что просто щелкнул пальцами, чтобы тело превратилось в наэлектризованную пыль. Посейдона хотели стереть, он не был достоин воспоминаний. Асирис должен был жить вечно хотя бы в памяти, как истинный бог возрождения и смерти, даже той, которая за гранью любых представлений о ней. Ты — сокровенный образ в храмах, душа-двойник всегда будет священной для приходящих смертных». Голос Анубиса шелестел, подобно песку, что обнимает пирамиды. В нем отражались перекатывающиеся... Волны вечности и смерть, которая возносит к сиянию звезд. В слова вплетался бальзамический запах и негромкий перезвон браслетов на руках у шепти. Гадес никогда не встречал этих существ, и, как шепнула Нефтида, они жили только в Дуате, не показываясь в мире смертных. Что-то вроде слуг, хотя Гадес успел понять, что в этом царстве мертвых целый сон существ. Превратников и тех, кому он даже название не мог подобрать. У Шепти выглядели как абсолютно голые женщины, чьи тела поблескивали золотом в сиянии свечей. То ли покрашенные, то ли всегда такие. Длинные черные волосы, ярко подведенные глаза. Гадес даже не мог толком сосчитать, сколько этих существ в комнате. Они постоянно перемещались, то кидая что-то пряно-ароматное в курильнице, то подавая Анубису священные предметы. А еще они шептали и прислушивались, когда смог разобрать повторяющиеся слова «Господин Запада», «Господин Вечности». Интересно, титулы Осириса теперь перейдут к Анубису или он сохранит собственные? Сейчас Анубис выглядел серьезным и сосредоточенным. Его современная одежда не выглядела неуместной, Может, потому что черная рубашка и джинсы сливались с тенями в комнате. А вот в лице Анобиса отражалось что-то древнее и сакральное. Не мешали даже капли поблескивающего пирсинга и шрам на щеке, который не зажил так быстро. Пусть же он слышит так, как слышите вы. Пусть он видит так же, как видите вы. Пусть он встает так же, как встаете вы» у с золотой кожей скользили между Анубисом и Сетом с Нефтидой, стоявшими в стороне. Они не принимали непосредственного участия в ритуале, тоже остались в современной одежде. Она как будто подчеркивала, что древние ритуалы даже сейчас уместны. Кроме них был только Амон, стоявший около Гадеса и Персифона. Сначала Гадес не хотел ее брать, но она заявила, что может решать сама за себя и стояла на удивление спокойно, наблюдая за длинными и витиеватыми ритуалами Анубиса. «Да не буду я отвергнут, да взгляну я на владык и на бытия». Годес полагал, что здесь будут Исида с Гором, жена Осириса и их общий сын, хотя Исиду гадес не любил, она слишком напоминала Диметру, а Гор походил на мать. Оставалось только гадать, они сами не захотели присутствовать на церемонии, или их не допустил Анубис, он ни с соседой ни с Гором особо не ладил. И да совершу все превращения, которые мое сердце могло бы пожелать свершить во всяком месте, где бы ни пожелал быть мой Ка. Пламя свечей затрепетало, как будто от невидимого ветра, а Гадес ощутил более отчетливое присутствие силы то ли Анубиса, то ли самого царства мертвецов. Он не мог толком различить. Ушепти заскользили чаще. Шелест их голосов наполнил небольшое помещение. Амон наклонился, чтобы негромко сказать «Все. Дальше саркофаг отправится в Дуат. Нам там делать нечего». Замелькающими золотыми росчерками у шепти Гаде смог видеть Анубиса. Он оперся двумя руками на саркофаг, там, где должна была быть голова. Выражение его лица оставалось серьезным, черты лица в густых тенях заострились. Он серьезно кивал, слушая, что говорит ему наклонившийся Сет. Амон исчез, явно не желая оставаться дольше положенного. Гадес не знал, давило на солнечного бога царство мертвецов или чувство вины. Слишком многие из его пантеона погибли, а Сирис — тот. Хотя Амон вряд ли мог с этим что-то сделать, он явно чувствовал себя неуютно. от тканью длинного платья, извиня браслетами, к гадесу и Софи подошла Нефтида. Она сама оказалась одной из ушепти, только более плотной и реальной. Анобис отправится в Дуат», — негромко сказала она, — «до завтра». Покажет всем сущностям царства мертвых, что теперь он их хозяин. «Думаю, Анубис может быть жестким, если захочет», — заметила Софи. Нефтида кивнула. Она задумчиво крутила один из своих браслетов. «Может, но ему сложно. Из-за всего. Я пойду с ним, ему понадобится помощь». Гадес кивнул. В конце концов он понимал, что царству мертвецов действительно стоит напоминать, кому они подчиняются. Пусть даже сейчас границы оставались нерушимыми. Сет наотрез отказался идти с нами. Нефтида посмотрела на Гадесса. «Присмотри за ним, хорошо?» «Ты могла и не просить». «Не трогай его! Отойди, Хель!» Северная богиня сейчас вовсе не казалась бездушной. Она стояла перед Годесом, едва ли не сверкая глазами, уперев руки в бока и смотря снизу вверх. Косточки, вплетенные в ее волосы, казались, тихонько перестукивались, Хотя Хель не шевелилась, она могла бы казаться даже очаровательной, но ее окутывала сила смерти, холода и забвения. На Годеса, правда, она не производила особого впечатления, и не потому, что Хель была не настолько древней, как он сам, просто сейчас Годеса волновали другие вещи. Отойди, Хель, спокойно повторил он, я поговорю с Фенрером. Знаю, как ты хочешь поговорить. Внутри Годеса поднималось легкое раздражение. Он стремился покончить совсем как можно быстрее, и вмешательство Хель только путало планы. Я могу остановить тебя. Не можешь, спокойно ответил Годес, неважно, что за тобой свои мертвецы, мы не можем пользоваться их силой. Мы врата и тюремщики, но сила только наша, и моя собственная больше твоей. Проверишь? Угрожаешь? Я не хочу этого. На миг Гадесу даже пришла в голову мысль, что он и правда может сделать все силой, а не пытаться уговорить Хель. Но тут же представил Персифону, которая нахмурится при таком его поведении и покачает головой. Гадес решил предпринять еще одну попытку, он наклонился к Хель. «Ты не понимаешь, Осирис мертв, сирис наши убийцы очень хотят заполучить силу мертвецов». Мы сами не можем ею воспользоваться, а вот они, очень даже, если границы и защита рухнут. Я знаю, договор Фенрера действует, тебя не тронут. Но что насчет других? Они далеко, или ты боишься за себя? Хель иронично приподняла бровь. Нет, я боюсь за Анубиса. Что тебе до этого, мальчишки? Гадесса неприятно царапнула, как легко Хель отмахнулась от чьей-то жизни. Он дорог тем, «Кто дорог мне?» Хель не казалась убежденной, но больше и не спорила с прежней яростью. Расслабилась, но ее взгляд отчетливо скользнул по рукам Годеса. Она точно ощущала, как там подрагивает сила. «Может, ты узнаешь что-то, что поможет моему брату? Возможно, — согласился Годес, хотя на самом деле так не думал. Меня пугает, что он так быстро сдался, но он все, что у меня есть. Единственная семья, которая не плевать на меня». «Будь аккуратен, Гадес. Я постараюсь». И это было самое честное, что он мог обещать. Хель отошла в сторону, и Гадес наконец-то вошел в комнату. Фенрер сидел на диване, сложив руки, на запястьях слабо поблескивали браслеты наручников, хотя цепи им не требовалось В глазах Фенрера отразилось удивление, когда он поднял голову. Аккуратно прикрыв дверь, гадес защелкнул замок. Вряд ли он остановит кого-то из богов, но это работало как предупреждение лучше, чем табличка «Не влезай, убьет». «Ты знаешь, что Осирис мертв?» — Гадес повернулся к Фенреру. «Да». «Тогда догадываешься, зачем я пришел?» «Мне нечего добавить». «Я рассказал все, что мог». Позволь помнить», — спокойно сказал Гадес. «Ты утверждаешь, что заключил договор с убийцами. Они не трогают Хель, а ты убиваешь богов по их указке. И не сдаешь». Ах да, раз Посейдон мертв, можно и признать, что он был среди них. Фенрир кивнул. Годес шевельнул пальцами. Его смерть была не бурей, как у Анубиса, не покрывалом, как у Осириса, и не колким холодом хель. Его смерть — это тьма, это река, это беззвёздное небо в фиолетовых искрах. Шелестящий бархат силы подхватил Фенрира, поднял с дивана и резко отнес к дальней стене. Широко раздвинул руки. Фенрир зашипел больше от неожиданности. Боги крайне редко принуждали друг друга. Гадес подошел медленно, не торопясь. Если бы сейчас за ним оставались следы, они бы полнились тьмой, будто влагой на топкой земле. «Я устал от твоих игр», — сказал Годес, «Боги умирают. А ты считаешь, будто понесешь наказание, и все?» Резким движением Годес разорвал рубашку, обнажая грудь Фенрира, коснулся ее кончиками пальцев. Выпустил тонких червячков тьмы, которые радостно вгрызлись в плоть, так похожую на человеческую. Волчьи глаза Фенрера расширились. Он понял, что делает Гадес. «Я устал просить, Фенрир, но ты забыл, что некоторые боги могут просто брать». Щупальцы тьмы шелестели почти в унисон с его негромким голосом. Гадессу было плевать, что сейчас думает Фенрер. Перед глазами все еще стояло лицо Сета, когда он понял, что Осирис мертв. Тяжело дышащий Анубис, бледный в крови, но сумевший удержать границы и принявший царство отца. «Амон, потерянный, повторяющий в пустоту, я никому не могу помочь», напуганная Нефтида, разрывающаяся между сыном и мужем, и Софи, льнущая к Гадесу. «Ты, Посейдон, кто третий?» «Третий?» Фенрир ошалело улыбнулся. «Гадес, я всего лишь направлял оружие трех богов, я не участвовал в его создании». Говори. Имена. Повинуясь воле Гадеса, тьма заскользила под кожей Фенрера, обжигая изнутри вены, царапая кости, разъедая мышцы. Холодная, равнодушная, смертельная. Гадес мог убивать богов, когда хотел, и мог делать это медленно. Фенрир взвыл от боли, заметался, пытаясь вырваться. Его ладони сжимались в кулаки и разжимались. Гадес думал, что эти руки направляли оружие. Тьма ослабла. Фенрир затих, тяжело дыша, по его вискам катился пот. «Я не скажу тебе имен Гадес не могу, иначе договор перестанет действовать, я не стану рисковать, Хель, ты бы стал кем-то, кто тебе дорог». На провокацию гадес не повелся. Тьма снова впилась в тело фенрера изнутри, пробежала по венам вместе с кровью, и он даже не закричал, заскулил от боли. А когда тьма отхлынула, «Сказал, Меня заставили участвовать, угрожая безопасности Хель, но Посейдону просто пообещали власть. Каждого можно купить. Мне плевать, кто еще. Неужели ты не понимаешь? Не так важно, кто, главное, как и зачем. «Как?» — Гадес вскинул брови. Вопрос показался ему забавным. Он шевельнул пальцами, заставляя Фенрера вздрогнуть, когда тьма легонько двинулась внутри него. Они создали оружие трех богов не просто так. Сделать ловушку для лекарей, ранить нескольких богов. Оружием не собирались убивать, меня им хотели убить. Может, что-то изменили, не знаю, но всегда был план ранить Зевса. Вот это уже интересная новость. Гадас вспомнил, как Зевс говорил, что оказался в тот момент рядом с оружием случайно. Он, правда, так полагал. Но что, если убийцы ждали именно такого случая? Четко рассчитали, а защита клуба давно рассыпалась. Если бы Зевс умер, Посейдон стал бы главой пантеона. Но он не стал убивать брата. Он ранил его и отправился за Гадесом. Зачем? Голос Гадеса шелестел бархатом и смертью. Не знаю. Я не создавал оружие. Но те, кто это сделал, что-то изменили в нем. Изменили яд. Не сильно, но изменили я не знаю может само действие или какие то последствия они думали то то убили потому что он не кстати оказался рядом с оружием но может тот мог понять что не так с ядом с тем ядом который сейчас отравлял зевса и сета как и зачем так зачем фендриш ради власти да стать верховными богами не одного пантеона а сразу всех и еще кое что я «Я не могу сказать, Гадес, но им нужно твое царство. Они хотят разрушить врата». Гадес нахмурился. Если жажду власти он мог понять, то врата. А потом он вспомнил, как совсем недавно показывал Софи двери в Тартар. «Они хотят освободить Кроноса? Зачем?» «Я не знаю». «Тогда говори, кто за этим стоит. Их надо остановить». «Пожалуйста, Гадес». Но он был неумолим. Он заставлял тьму впиваться в тело изнутри, червячками прокладывать дорогу, двигаясь будто сквозь трухлявое дерево, крошить кости, заставляя Фенрера извиваться и скулить на грани срыва голоса. Это не только вопрос жизни отдельных богов. Игодес шевелил пальцами, заставляя тьму вгрызаться в Фенрера. Тихо сказал. «Я могу делать это вечно». «И чем ты отличаешься от убийц?» Фендлер почти выплюнул вопрос, и Годес невольно отшатнулся. Он как будто заново посмотрел на мальчишку с волчьим взглядом и увидел его самого, а вовсе не смерть Осириса или опасность для остальных. Сделав резкое движение, Гадес забрал всю тьму и смерть с тела Фендлера, позволил тому упасть на пол. Когда Годес открыл дверь, Хель уже была там, испуганная, разгневанная. Она ринулась мимо Гадесса, и когда он выходил из комнаты, то обернулся. Хель сидела у стены и что-то тихо нашептывало дрожащему Фенреру. Его голова лежала у нее на коленях. В гостиной никого не было, квартира вообще казалась пустой, но Годес постучал в дверь Софи. Она открыла. «Амон, я, правда?» Она тут же осеклась, когда увидела Гадесса, впустила внутрь, а он только отстраненно задумался, что опять натворил ОМОН. Сил спрашивать не было, он чувствовал себя усталым, выпотрошенным. Гадес почти упал в кресло, а Софи нахмурилась. «Что случилось?» «Делал то, что мне не нравится. Я не нравлюсь себе таким». Он посмотрел на Софи. «Может, и это ты хотела забыть? Каким я бываю жестоким? Может, Может, поэтому отказалась от подземного мира?» «Отказалась от меня?» Софи хмурилась, подошла к Гадесу и обняла его за плечи, а он уткнулся в нее чуть ниже груди, прикрыл глаза, вдыхая легкий цветочный запах. Такой знакомый. Расскажи мне, попросил Сэф, тихонько перебирая его волосы на затылке, и Гадес рассказал все без утайки о том, как пытал Фендера, о том, как мог бы убить его. Ты меня ненавидишь, спросил Гадес, не открывая глаз. Ты делал то, что должен был. Он не смог сдержать облегчение. Плечи невольно расслабились от слов Софи и от ее невесомых касаний. «А что, Амон?» — спросил Гадес. «О, он на кухне. Напек столько блинчиков, что хватит накормить целый полк. Все предлагал попробовать. Он делает что-то такое, что точно может контролировать. Пусть. Сад у себя? Нет, ушел. Ушел? Куда?» Гадесу очень не хотелось, но он отстранился, хмурясь. «Вот дерьмо». «А вдруг он хочет побыть в одиночестве?» — неуверенно предположила Софи. гадес уже вытаскивал из кармана телефон, надеясь, что на звонок Сет ответить соизволит. Этот идиот никогда не признает, что одиночество — последнее, что ему сейчас нужно. гадес аккуратно поддерживал Сэта, пока тот болевал в раскисшую грязь какого-то переулка. Стало легче. Да. Сет привалился спиной к стене здания, прикрыл глаза. «Как ты вообще нашел бар, где наливают что-то, опьяняющее богов?» «Знал, где искать», — усмехнулся Сет. «Но я быстро трезвею». Гадес разрывался на части. Он хотел вернуться к Софи и Амону, кухне, забитой блинчиками, не только потому, что там спокойно, но и потому, что ему не хотелось оставлять Персифону. Но Сет явно не собирался останавливаться. Да и Гадес был не прочь за бокалом чего-то крепкого рассказать о Фенрире. Сэт всегда спокойно относился к тому, что делал гадес какими бы ужасными поступки ни казались самому Гадесу. «Поехали домой, Аид». Сэд прищурился. «У меня припасена интересная бутылка. Тебе тоже стоит выпить».